А еще деревня имела постоялый двор и таверну из красного кирпича с оконными рамами и декоративными балками из серебристо-серого дуба. Над входом на чугунном кованом кронштейне красовался грубо нарисованный золотистый лев, эмблема постоялого двора. Рядом располагался дом местного кузнеца и его лавка а дальше дома и лавки аптекаря, плотника и других ремесленников и торговцев. Обитатели домов трудились и в своем хозяйстве, и ботрачили на крупных соседних фермах. Никаких особняков и помещичьих угодий в Мерингрине не было, поэтому благосостояние деревни зависело только от местных зажиточных фермеров. День стоял тихий и теплый. В небесной голубизне виднелись полосы белых облаков, будто нарисованных по мокрой акварели. Воздух пропитался весенней влагой и запахом чистой сырой земли. На улице хозяйничали куры, гуси и воробьи. Перед калиткой одного из домов стояла маленькая девочка, в руках она держала кролика. Вокруг никого не было видно, ибо в это, послеполуденное время, каждый занимался своим делом. Поэтому праздными оставались только собаки, пара веселых котят и дети, слишком маленькие, чтобы помогать в домашнем хозяйстве. По улице шла женщина с корзинкой. Она остановилась, чтобы несколько минут посудачить с хозяйкой, высунувшейся из окошка верхнего этажа. Около распятия, чудом сохранившегося в деревне после кромвелевских солдат, собралось восемь-десять девочек-дочерей скотовладельцев. Родители каждый день отправляли их на пастбище сторожить стадо, чтобы не потерялась ни одна коза, корова или овца. Маленькие дети играли в игру «Сколько миль до Вавилона?», а три девочки постарше сплетничали. Подбоченившись, они с возмущением глядели через лук в ту сторону, где два молодых человека... С кем-то оживленно беседовали. Молодые люди держали руки в карманах и переминались ноги на ногу. И, к великому сожалению юных пастушек, заслоняли собой собеседницу. — Это наверняка Эмбер Сент-Клер, — сердито произнесла старшая и гневно тряхнула длинными светлыми волосами. — Если где-то появляется мужчина, это Эмбер тут как тут. — Она мужчин за версту носом чует. Ее еще год назад надо было выдать замуж и уложить в постель к мужчине. Вот что говорит моя матушка. Третья девушка смущенно улыбнулась и добавила со значением. — Ну, может, она еще не замужем, но что касается постели, то уж... — Тихо! — перебила ее первая и кивком указала на младших. — а все равно! — Настаивала та, хотя и перешла на шепот. — Мой брат, — говорил Боб Старлинг, — ему рассказывал, как в материнское воскресенье он делал с ней что хотел. Материнское воскресенье — четвертое воскресенье Великого Поста, когда, по традиции, дети делают матери подарки. Но Лизбет, начавший этот разговор, сердито махнула рукой. — Тепун тебе на язык, Гертруда! Джек Кларк то же самое болтал еще полгода назад, а живот у Эмбер с тех пор ничуть не стал больше. У Гертруды на все был готов ответ. — А знаешь, Лизбет Мортон, почему? Да потому что она три раза плюнула лягушки в рот. Вот почему Мэгги Литтл Джон сама это видела. — Так я и поверила. Моя матушка говорит, никто не может трижды плюнуть лягушки в рот. Но тут спор внезапно прекратился. На тихой улице послышался громкий топот лошадей, мчавшихся галопом. Из-за поворота выскочило несколько всадников. Они развернулись возле церкви и направились в сторону девушек. Одна из шестилеток закричала со страху и спряталась за юбку лисбит. — Это старик Нол! Он явился от дьявола, чтобы нас забрать! Росказними об Оливере Кромвелле пугали детей даже после его смерти. Всадники осадили лошадей и остановились не более чем в десяти ярдах от девушек, испуг которых сменился нескрываемым восхищением. Всадников было человек пятнадцать, из них восемь — слуги или проводники, ибо выглядели они проще и держались на некотором расстоянии от скакавших впереди, несомненно, джентльменов. Волосы у них не спадали до плеч и подстрижены, как у кавалеров. А наряд просто потрясающий. Черный и темно-красный бархат, зеленый атлас, широкий белый воротник и белая льняная сорочка. На голове широкополая шляпа с плюмажем, а на плечах длинная накидка для верховой езды. На высоких кожаных сапогах серебряные шпоры, на боку шпага. Должно быть, всадники ехали издалека. Одежда запылилась, на лицах следы грязи и пота, но девушкам они казались прекрасными. Один из джентльменов снял шляпу и заговорил с Лизбет, вероятно, потому что она оказалась наиболее привлекательной. — Ваш покорный слуга, мадам, — произнес он с ленивым добродушием в глазах и в голосе, оглядев девушку с головы до ног. Лизбет зарделась под его взглядом. У нее перехватило дыхание. — Мы ищем место, где можно перекусить. В этих краях есть приличная таверна. Лизбет уставилась на него, а не на мгновение. А он продолжал ей улыбаться, спокойно положив руки на луку седла. Он был в коротком камзоле из черного барката и в широких до колен бриджах золотой бахромой. Приятная внешность производила впечатление. Темные волосы, серо-зеленые глаза и узкие черные усы. Но не это привлекало в его облике Его лицо, несмотря на очевидную аристократичность, отражало бескомпромиссную жестокость и силу типичного искателя приключений и азартного игрока, не знающего каких-либо привязанностей. Лизбет поперхнулась, потом сделала реверанс. — Вам, джентльмена, может, подойдет три чаши в Хитстоуне. Свою бедную деревушку она не решилась порекомендовать этим великолепным незнакомцам. — А где этот хитстон Далеко отсюда? — К дьяволу, хитстон протестующий воскликнул один из садников. — Чем плоха ваша местная таверна? — Если... «Я еще хоть милю проскочу без еды, я просто свалюсь со своей клячи!» Это сказал красивый светловолосый мужчина с юношеским лицом, и, несмотря на его сердитый тон, чувствовалось что он веселый и добродушный человек. Все засмеялись, один из всадников похлопал говорившего по плечу. «Видит Бог, мы просто негодяи! О, бедняги!» «Элсмбери! Ни крошки во рту не было с тех пор, как он за завтраком слопал бараний бок!» Они снова засмеялись. Очевидно, аппетит элмсбери случил постоянным объектом подшучивания. Девушки тоже прыснули со смеху. Теперь они стали чувствовать себя свободнее. А шестилетка, принявшая всадников за пуританских духов, смело вышла из-за юбки Лизбет и приблизилась на два шага. В этот момент произошло нечто, резко изменившее взаимоотношения между всадниками и девушками. — Наша местная таверна — совсем неплохая, ваша светлость! — раздался низкий женский голос. Та девица, которая беседовала с двумя молодыми людьми, через лужайку подбежала к всадникам. Девушки застыли, как настороженные кошки а мужчины оглянулись приятно удивленные и заинтересованные. — А хозяйка таверны умеет готовить самый лучший эль в Эссексе! Она сделала реверанс Элмсбери, затем перевела взгляд на остальных, которые разглядывали ее с интересом, внимательно и с удовольствием. Казалось, время на мгновение остановилось. Эмбер Сент-Клер подняла руку и указала на дом в конце улицы, с большой вывеской и позолоченным львом, тускло поблескивавшим на солнце. «Это рядом с кузницей, милорд!» Ее длинные волнистые волосы цвета меда тяжелыми волнами спускались ниже плеч. Она бросила на мужчину ясный взгляд янтарных глаз.